Глава 13. Тайна исцеления госпожи М. Эпидемия оккультизма в мире шоу-бизнеса. Из ежемесячника декабрь. В таких явлениях, как повальная мода на экстрасенсорные методы лечения, которые охватила сейчас мир шоу-бизнеса, обычно виновата поднимаемая вокруг них шумиха, но подчас в происходящем оказываются замешанными и какие-то тайные организации. Речь идет о 33-летней актрисе М. 10 лет назад она снялась во второстепенной роли в одном телесериале, получила признание, а вместе с ним и ведущие роли на телевидении и в кино. 6 лет назад М вышла замуж за одного дельца, у которого была крупная риэлторская фирма. Первые два года совместной жизни прошли нормально. Дела у ее мужа продвигались хорошо, да и она сама на артистическом поприще кое-чего добилась. Но потом начались проблемы с его побочным бизнесом, клубом на рапонге и бутиком, открытыми на ее имя. Появились неоплаченные счета и долги, рассчитываться за которые формально должна была она. М. никогда не думала заниматься бизнесом, но мужу очень хотелось увеличить оборот, и он чуть ли не насильно заставил ее войти в дело. Поговаривали, что его кто-то втянуло в аферу. В придачу ко всему у М. с самого начала не сложились отношения с родителями мужа. Поползли слухи, что у супругов не лады. Скоро они разъехались, а два года назад развелись официально, уладив сначала проблему с долгами. После этого у М. началась депрессия. Она почти перестала сниматься, ей требовалось постоянное лечение. По словам одного сотрудника студии, где работала актриса, после развода ее стали мучить тяжелые галлюцинации. Борясь с ними, М. принимала антидепрессанты, разрушившие ее здоровье. Дошло до того, что о ней, как об актрисе, стали говорить в прошедшем времени. Она лишилась способности сосредотачиваться, без которой на съемочной площадке делать нечего. Все ее очарование куда-то пропало. Человек она, по сути своей, серьезный, поэтому много думал о том, что с ней происходит, и от этого ее психическое состояние становилось все хуже. Хорошо, что в финансовом плане все более-менее уладилось, и М какое-то время могла жить, не думая о работе. У М была дальняя родственница. Жена известного политика, бывшего министра, эта особо любила актрису как родную дочь и пару лет назад познакомила ее с одной женщиной экстрасенсом, у которой, как говорят, лечились всего несколько человек все из высшего общества. М, по рекомендации родственницы, почти год регулярно ходила к ней на сеансы, но как та ее лечила, никто не знает. Сама М говорить об этом категорически отказывается. Но как бы то ни было от постоянного общения с этой женщиной, состояние М стало улучшаться, и скоро она отказалась от антидепрессантов. Пропала неестественная отечность, волосы снова стали густыми, она вновь стала привлекательной. Наладилась и психика, и М постепенно вернулась к артистической карьере. После этого она посчитала, что лечение на этом можно закончить. Однако в этом году, в октябре, Когда воспоминания о пережитом кошмаре уже рассеялись, старая болезнь вдруг ни с того ни с сего вернулась. К несчастью, это случилось за несколько дней до начала серьезной работы, справиться с которой в таком состоянии было невозможно. М. связалась с лечившей ее женщиной и попросила повторить лечение. Но та почему-то сказала, что больше этим не занимается. «Извините, но я ничего не могу для вас сделать», Мне это больше не по силам. Впрочем, если вы обещаете хранить все в секрете, могу познакомить вас с одним человеком. Скажете кому-нибудь хоть слово, потом пожалеете. Понимаете? Женщина объяснила М, как добраться до места, где ее представили мужчине лет 30, с синим пятном на лице. За время сеанса он не произнес ни слова. Лечение оказалось необычайно эффективным. Говорить, сколько было уплачено за сеанс М, отказалась, но можно предположить, что гонорар за консультацию составил весьма значительную сумму. Вот что известно о загадочном исцелении М со слов ее очень близкой подруги, заслуживающей доверия. Сначала актриса встретилась в одном отеле в центре города с юношей, который проводил ее на подземный VIP-паркинг, куда они на большой черной машине отправились на место. Что касается методов лечения, то о них так и не удалось ничего узнать. М. сказала своей подруге, «У этих людей потрясающая энергетика, и если я нарушу слово, мне точно не поздоровится». М. посетила то место всего один раз, и после этого приступы прекратились. Мы хотели расспросить саму М. о подробностях ее исцеления и о той таинственной женщине, но она, как и следовало ожидать, отказалась встречаться с нами. По словам одного информированного источника, эта организация обычно избегает контактов с людьми из шоу-бизнеса, предпочитая иметь дело с более закрытыми кланами политиков и финансистов, поэтому получить какую-то дополнительную информацию через наши связи в мире искусств пока не удалось.